Глава девятнадцатая. Тем временем скрампер, стоящий на полу, продолжая пощелкивать, начинает тянуть ко мне свою когтистую лапу. «Бей уже!» Рефлекс срабатывает быстрее мысли. Клинки я так еще не активировал, потому в огромный глаз монстра врезается кулак. Тварь отшатывается, а по ушам бьет ультразвук. Тут же включающаяся способность чутье сообщает об опасности. Собственные ноги, без моего ведома, а по воле ИИ, разъезжаются в стороны на шпагат. Быстро смазанное движение сверху, и когти второго скрампера проходят в опасной близости от моей головы. Откатываюсь назад, тем самым ухожу от задних лап, спрыгнувшись с потолка твари. Проявляю в своих руках клинки. Новое смазанное движение лапы монстра. Тянусь клинком правой руки в глаз с крамперу, при этом собираюсь оттянуть левое плечо назад и сделать шаг в сторону, избегая когтей противника. Но и, и, взявший под контроль мою левую руку, тоже совершает выпад, мешая своим действиям моему движению. Ни я, ни подселенный в меня разум, по глазу не попадаем. Уйти от вражеского удара полностью также не получается. На груди появляются глубокие рваные борозды, а тело, получив удар, отлетает назад. Врезаю спиной в стену. «Не мешай!» — в голос кричу искусственному интеллекту. «Без меня веселиться не дам!» Ко мне стремительно приближаются оба противника. Один по полу, второй по потолку. Воздушный таран сшибает верхнего. Пригнувшись, ухожу в рывок. Пролетаю под замахом передних лап нижнего. врезаясь в его тело, спарывая брюхо клинками. Подмечаю, как металл тяжело проходит сквозь толстую кожу существа. От мощного толчка туша монстра отлетает на пару метров. Замечаю быстрое движение сбоку. Выставляю воздушный щит. На врезавшегося в преграду скрампера обрушиваю воздушный молот. Тварь прибивает заклинанием к камням на полу, ломая кости и разрывая мягкие ткани. Голова противника оказывается напротив моей ноги. «Отличная идея!» – комментируют мои мысли и и. Замах ногой. Встреча ступни с глазом монстра, чавкающий и хлюпающий звук при ударе. Глаз лопается, разлетается веер белесой жидкости, по ушам бьет ультразвук. По счастливому истечении обстоятельств на мое лицо не попадает ни единой капли. Может, удастся выбраться из данжа более или менее чистеньким? Запускаю два диска в глаз поднимающемуся скрамперу, с развороченным моими клинками брюхом. Попадание обоими снарядами обходится без брызг, но также сопровождается ультразвуком. Отпрыгиваю от взбесившейся под моими ногами твари. Монстр с бешеной скоростью машет всеми своими конечностями, пытаясь, видимо, попасть по невидимому теперь противнику. Второй скраймпер, что также остался без зрения, ведет себя аналогично. Ближайшего обездвиживаю воздушным прессом, собираясь прикончить его клинками. Дай его мне. Я тут подсмотрел, как ты управляешь энергией стихии воздуха. И кое-что придумал. Тебе понравится. Ну, попробуй. Решаю посмотреть, что смог измыслить искусственный интеллект. На короткий миг чужой разум захватывает управление моим телом. Руки соединяются и отправляются в высокий замах из-за головы, будто пытаются разрубить противника топором, а я начинаю чувствовать, как воздух сжимается и уплотняется в длинную широкую полосу, как бы удлиняя зажатые в руках клинки. Нижний край полосы уплотняется настолько сильно, что проявляется визуально размытой линией и приобретает острую кромку чуть ли не молекулярной толщины. Удар. Голова скраймпера отделяется от тела. Во все стороны летят каменные осколки, на полу отчетливо заметна длинная и глубокая выбоина. Скраймпер 14 уровня погиб. Вы получаете опыт. Как тебе? Назову этот магический способ убийства воздушный тесак. Неплохо, комментирую я новый прием. Вот только слишком большой расход маны для одного удара, пятая часть от общего объема. Нормально, прокачаемся, увеличим объем. Второго скраймпера решаю добить воздушными дисками, мечу в шею. Затрачиваю на это дело 6 снарядов, маны уходит меньше, чем если бы использовал воздушный тесак, Но время затрачиваю больше. Теперь ешь его? Охренел, я не собираюсь жрать эту тварь. Надо тебя откармливать, а то дречь дрищом. К тому же у тебя имеется интересная способность поглощения. Операционное ядро эволюционных механизмов позволяет расширить ее полезные свойства. О, ты, кстати, недавно увеличил свою регенерацию за счет этого и еще. Я же чувствую все то, что чувствуешь ты, а тебя мучает голод. Есть мне действительно охота давно. Желудок воет просто жуть. Того гляди, он отодвинет от управления моим телом и меня, и ИИ. И. Сам станет управлять им, и первым делом бросится жрать труп под ногами. Нет, уверенно заявляю я искусственному интеллекту и себе заодно. Жрать эту тварь не буду. Нет, так нет. Уж очень легко соглашается ИИ. И. Странно. Ты, кстати, решаю сменить тему, заодно разобраться с поведением чужого разума. «Сам не совсем адекватный. Вернее, совсем неадекватный. То есть ты сам псих, и поведение твое странное. В моем представлении искусственный разум должен вести себя иначе. Ха, а ты чего хотел? Когда создавалась личностная матрица и алгоритмы поведения, образцом служил ты». Твои знания о поведении, информация о других личностях и характерах, и еще много разных параметров. Также в формировании личности ИИ используется конфигуратор случайности, что делает меня уникальным. В общем, я красавчик, а ты не завидуй. Было бы чему завидовать, свалился на мою голову рандомный псих. Но-но, прошу без оскорблений, да и вообще скучно становится. Пойдем уже дальше, через час или два. Скраймпер 14 уровня погиб, вы получаете опыт. От ранее разогнавшегося, а теперь мертвого безголового тела скрампера ухожу прыжком в сторону. Толчок левой ногой от сталагмита, который вместе со сталактитами стали попадаться все чаще, я взмываю под каменный свод тоннеля. Ладонью, обхватывая каменную сосульку, растущую сверху, меняю траекторию полета. Мои ноги впечатываются в противника, спешащего ко мне по потолку. Вместе летим на пол. Еще в воздухе применяю на падающего скраймпера воздушный молот. Его тело с огромной силой и скоростью разбивается о камень. приземляясь сверху. Добиваю клинками, пронзая мозг посредством прокола глазного яблока. Если это большое матовое образование на голове монстра, можно так назвать. Скраймпер 13 уровня погиб. Вы получаете опыт. Рывок навстречу следующему скрамперу. Воздушный тесак и тело твари с разрубленной пополам головой отлетают в темноту коридора. Скрампер 14 уровня погиб. Вы получаете опыт. А оттуда по стене ко мне спешит следующий противник. Скучно. В который раз за последние полчаса повторяет ИИ. «Никакой опасности, никакого драйва». «За проведенное вместе время мы смогли немного подстроиться друг под друга и работать в команде. И, и вмешивался только тогда, когда того требовала ситуация и старался не нарушать моих движений. Наоборот, он их подправлял. Огромные вычислительные мощности искусственного интеллекта позволяют ему лучше рассчитывать мои движения, что приводит к повышенному шансу успеха моих действий. Ты обратил внимание на мышечные волокна в срезе, когда отрубил с краем Перу руку?» «Заняться мне больше нечем», – отвечаю я, разбирая по органам очередного противника. А я вот обратил. Структура мышечных волокон скраймпера отличается от человеческих, значительно отличается. Они более экономичны в плане энергозатрат, а при увеличении потока энергоподпитки в разы увеличивают свое КПД. Неплохо бы поглотить кусочек для анализа, а лучше пару. «Не начинай, не буду я их жрать». «Ну и зря». Тебе все равно есть когда-нибудь придется. А тут другой пищи не встречается. Чего ты артачишься? Тебе уже приходилось есть мутантов? И еще. Камуфляж твоего плаща не помогает скрыться от скраймперов. А это значит, что у этих существ имеется в наличии еще одно интересное свойство. Приходилось есть. Но то было вынужденное действие. Обстоятельства или воздействие ярости не дали поступить иначе. Намеренно я их есть не хотел, а еда здесь встречается. Вспомни тот лишаник, что я съел час назад. Найдем, где его растет побольше и наедимся до отвала. Б, гадость, тьфу!» Вкус гнившего до состояния слизия корнеплода, смешанного один к двум с землей, а чуть не помер от этого вкуса. Хотя, признаюсь, там присутствовала грибная структура, что по обрывкам информации из твоей памяти называется плесень. Вот ее свойства очень интересны. Материал служил каким-то проводником и живой тканью одновременно. Но расшифровать полученные данные пока не получается. А это очень странно еще через полчаса скучно ладно покопаюсь в твоей памяти помнится ты там что то пел так Скрампер 14 четырнадцатого уровня погиб вы получаете опыт фух сразу пяток этих тварей выбежала на меня одновременно а и и говорит скучно вот веселая песенка а что значит Я нашла все улики, ты оставил мне в личке. Лилипутские дикпики. Кидал подборку из порных хаба. Значения некоторых слов в твоей памяти нет. Чё? Она хочет нарядить его в передник, а кляп из латекса заменить соской? О чём эта песня? Понятно, почему ты такой псих. Все представители вашей расы похожи того. Ну и песня. Кстати, что значит фраза? Сядь мне на лицо. А потом вот эти звуки. А? Тоннель, по которому я иду, резко расширяется, а потолок отдаляется все выше. Вхожу в просторную пещеру, даже не так, не пещеру. Это огромное пространство, в которое мог бы поместиться какой-нибудь поселок. Или даже небольшой город. Пол и потолок усеяны гигантскими сталагмитами и сталактитами. Нередко они образуют сталагнаты. Все эти образования и стены испещрены небольшими отверстиями пещер. В некоторых местах от одной дыры к другой протянуто каменное образование, напоминающее мост. Все это нагромождение камней украшают растущие повсюду светящиеся сиреневым и фиолетовым полупрозрачные растения, напоминающие по внешнему виду медуз. Также местами здесь растет лишайник, светящийся зеленым. Я бы восхищался неземными красотами, но вот одно обстоятельство не позволяет мне на это отвлекаться. Здесь много скраймперов, очень много. Они на полу, на каменных мостах, они выглядывают из пещерок. Помимо этих когтистых тварей, имеются и другие. Эти другие чем-то напоминают первых, но есть значительные различия. Например, голова крупнее, пасть шире и зубасти. Передние конечности завершаются длинными клинками. Изделие из металла с виду грубой ковки крепятся к предплечьям монстров с помощью металлических колец и служат как бы продолжением руки. Откуда у этих тварей такие игрушки? Не похожи они на тех, кто мог бы заняться ремесленной деятельностью. Также у новых монстров имеются небольшие кожистые крылья за спиной. Они тоже заканчиваются изделием из металла. Такие небольшие острые накладки на кончик крыла. Скрай Дис, шестнадцатый уровень. — А ты говоришь скучно, мрачным тоном обращаясь к ИИ. — Веселись, не хочу.